Он не успел очухаться, рот его был заклеен куском скотча, руки связаны за спиной. А еще через полчаса появились новые пассажиры. Сонный, перепуганный Вячеслав Иванов в вишневой трикотажной пижаме и его телохранитель Николай в тугих белых трусиках, оглушенный, как и охранник офиса, ударом пистолетной рукоятки. Рты обоих тоже заклеены, руки связаны.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 «Видеокамеру принесите!» — крикнул чеченец кому-то. Появилась видеокамера. Он развернул кассету, вставил ее в камеру, просмотрел несколько первых кадров и тут же выключил. Иванова осенила. Он понял, что это за кассета. «Аслан! Мне же ее подкинули!»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 «Двадцать пять. Волосы рыжие, прямые, короткие. Челка до глаз. Глаза синие. Ноги, бедра, грудь. Все высшего класса». М «Да», — горячо вмешался Иванов, — «именно такая. Я еще спросил, сколько ей лет, она сказала. Двадцать пять». гнида», — брезгливо бросил чеченец. «Тебя не спрашивают». «Подожди, Аслан!» — не унимался Иванов. «Она еще сказала, что живет в солнечном береге с подругой». «В солнечном береге?» — глаза Ахмеджанова тускло сверкнули. «Может, она тебе еще и номер назвала?» «Нет, нет». Сокрушенно покачал головой Иванов. «Не назвала». Чеченец закурил. Выпустил дым колечками.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 Рыжий парик и босонушки на тонких, высоченных шпильках. «Салом истек!» — кивнула Маша. Руку на коленку положил. Ладошки у него потные, холодные. «Неврастенник», — определил доктор. «И «Инвалид Комсомольско-криминального фронта. У них у всех к сорока годам либо цирроз печени, либо неврастения».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 Деда давно нет на свете, но даже мёртвый он опять оказался прав. Но с кем ещё иметь дело, кроме шакалов? Кого ещё удержишь страхом? Иногда у него появлялось странное чувство, будто весь его прошлый опыт, всё его знание жизни — ерунда. Позади нет ничего, кроме крови и смерти. Со смертью он знаком.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 Он с развороченным животом истекал кровью, а она стояла рядом, держала его за руку и говорила ласковые слова. Он удивился тогда, что смерть вовсе не старуха с косой на плечах, а нежная юная красавица с теплыми мягкими пальцами. Это был предсмертный бред. Девушка была всего лишь медсестрой Грозненского госпиталя, но в памяти отпечаталось все именно...